Глава третья Так вот где собака зарыта. Молодежь и глазом не моргнула, но я вытаращился на нашего хозяина в немом изумлении, и потому как дернулась голова Нира Вульфа, я понял, что и он по-настоящему удивлен, а это с ним случается крайне редко. Он выдал свое удивление еще и тем, что переспросил, А подобное наблюдалось не чаще. «Вы хотите съесть быка, мистер Пратт?» Пратт снова кивнул. «Да. мы должно быть, заметили яму, которую роют у дорожки?» «Это для барбекю». «Быка зажарят на вертеле». «Пир состоится через три дня, в четверг». «Племянница с племянником и мисс Роуэн» Приехали на это торжество. Я пригласил около сотни гостей, в основном из Нью-Йорка. «Быка забьют завтра!» Пришлось вызывать мясника из Олбани. Местные отказались. «Потрясающе!» — сказал Вульф, по-прежнему держа голову высоко поднятой. «Полагаю...» В таком гиганте чистого мяса 700, а то и 800 фунтов. 45 тысяч поделить выйдет долларов 60 за фунт. К тому же вы используете только самые лакомые куски, а многое пропадет. Можно посчитать и по-другому. Если у вас 100 гостей, то каждая порция обойдется в 450 долларов если так рассуждать это и впрямь выглядит дико прат потянулся за стаканом увидел что он пуст и громко позвал берта но согласитесь нетратив те же сорок пять тысяч на рекламу в газете или еще где что вы получите а на радио ваши деньги вообще проглотят в мгновение ока а вот моя затея «Оправдает все расходы. Вы разбираетесь в психологии?» «Я?» Вульф подавился, затем твердо ответил. «Нет». а следовало бы. Так вот, послушайте. Представляете, какая поднимется шумиха, когда станет известно, что знаменитого быка...» чемпиона гернзейской породы зажарили на вертеле и подали в виде бифштексов сборищую пикурейцев и кто это сделал том прат владелец знаменитых протерий и знаете что из этого получится не говоря уже о рекламе в течение многих месяцев посетители протерий жуя сэндвич с росбифом будут подсознательно чувствовать во рту «вкус великого гикори Цезаря Гриндона». Вот что значит психология. Вы упомянули про эпикурейцев. Кое-кто ожидается. В основном, конечно, я пригласил друзей и влиятельных знакомых, а также газетчиков. Но будут и несколько эпикурейцев брат неожиданно вскочил на ноги кстати вы ведь известный гурман вы еще будете в кроуфилде не пожелаете ли составить нам компанию в четверг в час дня благодарю вас сэр не думаю что вкусовые качества цезаря окажутся чемпионскими, но пожалуй попробую еще бы я собираюсь вечером звонить в свое Нью-Йоркское агентство. Вы позволите сказать газетчикам, что Нира Вульф будет в числе гостей? Да, пожалуй. Конкурс Орхидей закончится в среду, после чего я, вероятно, отправлюсь домой. Впрочем, вам не возбраняется говорить о моем визите. Еще один вопрос. Мне любопытно. «Вы не испытываете угрызений совести из-за того, что собираетесь умертвить быка столь благородного происхождения?» «С какой стати?» — отмахнулся брат. «Они тут наговорили про многочисленное племенное потомство Цезаря. Это их главный аргумент». «А что это значит, вам известно?» Корову объявляет племенной, если она дает определенный средний удой молока нужной жирности в течение года. В нашей стране около сорока тысяч племенных коров гернзейской породы, и только пятьдесят одна из них от Цезаря. А если послушать эту шайку из Кроуфилда, то можно подумать, что я намереваюсь вырезать все поголовье гернзейского скота. Я уже получил больше сорока телеграмм, в которых мне угрожают расправы. Это все Беннет. Он науськивает на меня скотоводов. Видимо, они убеждены в своей правоте. Конечно, как и я в своей. Хотите еще выпить, мистер Гудвин? А вы, мисс Роуэн? Эй, берт берт Грязнощекий, надо отдать ему справедливость, исполнял свои обязанности довольно проворно. Три хайбула превышали мою обычную норму, но после столкновения с деревом и кориды на пастбище, я решил, что лишний бокал мне не повредит. Утомленный разговорами о чемпионе-быке, я придвинулся к чемпионке-племяннице и принялся любезничать с ней. Мои ухаживания были восприняты весьма благосклонно. Через несколько минут я заметил, что блондинка то и дело стреляет в меня глазами и, улучив момент, улыбнулся ей. Я мог бы действовать и поактивнее, но впереди меня ожидали отнюдь не розовые перспективы. Мне предстояло до наступления сумерек доставить вульфа, багаж и орхидеи в Кроуфилл забронированный для нас номер отеля, распаковать вещи, обеспечить Вульфа едой, которую он сможет проглотить, не подавившись, выслушать назидание за мое неумение водить машину и рекомендацию объезжать встречные деревья, согласиться со всем этим вздором и еще час-другой сидеть и прислушиваться к его вздохам. Я уже раскрыл рот, чтобы напомнить племяннице, о ее обещании отвезти нас в Кроуфилд, так как время перевалило за пять часов вечера, как вдруг услышал нечто из ряда вон выходящее. «Прат пригласил моего шефа остаться на ужин, и Вульф дал согласие». Я злобно посмотрел на него, мстительно надеясь, что еда окажется отвратительной, поскольку знал, что после наступления темноты устроиться в Кроуфильде на ночлег будет практически невозможно, и тогда никаких человеческих сил не хватит, чтобы сладить с Вульфом. Он заметил мой неласковый взгляд и прикрыл глаза. Я же притворился, что не замечаю его, и сосредоточил все внимание на племяннице. По-моему, она была примиленькая и довольно сообразительная, но уж больно сильная. По мне, так девушка должна быть девушкой, а спортсменка — спортсменкой, хотя, возможно, и промежуточные варианты. В ответ на приглашение Каролины... Я сказал, что с радостью составил бы ей компанию на теннисном корте. Да вот рука болит. Повредил при покорении забора. Отъявленная ложь. И тут вдруг на террасу заявился еще один отряд нападающих во главе с исключительно симпатичной особой лет двадцати двух-двадцати трех с золотисто-карими глазами и мягким чувственным ртом. Она была без шляпки, в полотняном платье с поиском По пятам за ней следовал высокий стройный парень, чуть моложе меня, в коричневых брюках и пуловере. Замыкал шествие субъект, которому явно надлежало пребывать в ином месте, а именно в зоне, ограниченной 42-й улицей и 96-й с юга и севера, Лексингтон-авеню и Бродвеем с востока и запада». Там подобные типы находятся в родной стихии, но здесь, в провинции, их роскошные костюмы, непременным атрибутом которых являются жилеты, сшитые на заказ модные рубашки и кричащие галстуки, просто режут глаз. Атмосфера сразу наэлектризовалась. У нашего хозяина от изумления отвисла челюсть. Джимми покраснел и вскочил на ноги. Каролина что-то пробормотала, а Лили Роуан нахмурилась. Подойдя к столу, уставленному пустыми стаканами, девушка обвела присутствующих взглядом и сказала. «Нам, наверное, следовало позвонить?» Ее разуверили. Послышались приветствия. Субъекта в модном костюме — «Видели в доме Пратта впервые, и он отрекомендовался как мистер Бронсон. Девушку звали Нэнси Озгуд, а стройный оказался ее братом Клайдом». В очередной раз кликнули Берта. «Мисс Озгуд принялась уверять, что они не хотели портить нашу вечеринку, случайно заскочили на минутку по пути с ярмарки и задержаться не могут». Ну, разве только на одну минутку. Клайд, Озгут, на шее которого болтался бинокль, подошел к Пратту и вызывающе сказал. «Монт Макмиллан прогнал нас с пастбище, а ведь мы хотели только взглянуть на вашего быка». Пратт, сделанно безразличным видом, кивнул, но жилы на его висках вздулись. «Чертов бык доставляет массу хлопот!» Он посмотрел на Нэнси Озгут, потом перевел взгляд на ее брата. «Молодцы, что заехали! Очень приятный сюрприз! Я видел сегодня вашего отца в Кроуфилде!» «Да», — он говорил. Клайд вдруг замолчал, потом стал разворачиваться медленно, но уверенно, словно влекомый какой-то неведомой силой. Он сделал четыре шага и остановился прямо перед Лили Роуэн. «Как поживаешь?» — спросил он. «Прекрасно!» — она запрокинула голову назад, чтобы лучше видеть его. «А у тебя все в порядке?» «Да, вполне!» «Очень рада!» Лили зевнула. Этот диалог, видимо, чем-то задел Джимми Пратта, ибо он зарделся еще сильнее, хотя смотрел все время на Нэнси Осгуд, беседовавшую с Каролиной. Каролина настаивала, чтобы гости задержались и пропустили по стаканчику. Мистер Бронсон, которого, по-видимому, утомил проведенный на ярмарке день, присел. Клайд внезапно повернулся спиной к лили подошел к Пратту и опустился в соседнее кресло. «Можно вас на минутку?» «Да, мой мальчик». «Понимаете, мы зашли с сестрой, чтобы повидать вас». «Что ж, очень приятно. Теперь, когда я выстроил этот дом, мы ведь снова соседи, не так ли?» клайт нахмурился. Он походил на избалованного ребенка, который то и дело капризно выпячивает губы. «Соседи?» — переспросил он. «Да, пожалуй. Формально, во всяком случае. Я хотел поговорить с вами насчет быка. Я знаю, зачем вы это затеяли. Все только это и обсуждают». «Вы хотите унизить моего отца?» «Отстань, Нэнси, я знаю, что делаю!» Нэнси вцепилась ему в плечо. «Клайд, нельзя же так!» «Оставь меня в покое!» Он стряхнул ее руку и снова накинулся на Праттер. «Вы хотите сделать из отца посмешище, зарезав быка, который намного превосходит лучшего из Асгудовских? Впрочем, одного у вас не отнимешь. Вы выбрали лучшего быка для своей цели!» «Гикорит Цезарь Гриндон? Представляю, какая будет сенсация! Я сужу не по его показателям, а потому что немного разбираюсь в коте. Или, вернее, разбирался. Я просил отца купить его, еще когда Цезарь был молоденьким бычком. Вы впрямь думаете, что вам удастся зарезать его?» «Есть у меня такая задумка. Только с чего ты взял, будто я хочу обидеть твоего отца? Чушь какая!» это всего лишь реклама для моего бизнеса черта с два я вас раскусил вы хотите насолить отцу отстань сестра ты ошибаешься мой мальчик терпеливо произнес пратт я не преследую злого умысла послушай у меня есть деловое предложение насколько мне известно лучший бык из вашего стада уже состарился так вот если твой отец придет ко мне и попросит быка, которого я недавно приобрел, то я, пожалуй, отдам ему быка в подарок, клянусь честью». «Так я вам и поверил», — Клайд кипел от негодования. «Вот что я вам скажу. Весь Кроуфилд только об этом и говорит. И естественно, мой отец, как член Гернзейской лиги, тоже в курсе дела. Он с самого начала понимал, что план, который разработал Беннет вместе с Калленом и Макмилланом, обречен на провал». Он слишком хорошо знает вас, но моей сестре взбрело в голову приехать сюда и попытаться вас уговорить, а я с дуру согласился. По дороге мы встретили Беннета и компанию, которые обо всем рассказали. И все же мы приехали... Зачем одному Богу известно? А вот теперь я хочу предложить вам пари. Вам случалось заключать пари? — Ну, вообще-то, я этим не увлекаюсь, — пожал плечами Пратт. Но иногда не против дружеского пари. Даже сорвал небольшой куш во время муниципальных выборов в 1936 и Тогда как насчет дружеского пари со мной? Скажем, на 10 тысяч долларов. По какому поводу? Тут их прервали. Послышалось. Ах, вот вы где, и на террасу поднялся Монт Макмиллан. Он вздохнул с облегчением и приблизился к Пратту. Они околачивались возле забора. Я показал им от ворот-поворот, ворот, но они куда-то исчезли. Я далек от мысли подозревать младших Озгудов в намерении похитить быка, но все же... — Присядьте и выпейте, — прервал его прад. — Берт! Берт! — Куда он запропастился, черт возьми? Он повернулся к Клайду. — Так по какому поводу ты предлагаешь пари? Клайд пригнулся к нему поближе. Бьюсь об заклад на десять тысяч долларов, что вам не удастся зарезать гикори Цезаря Гриндона. — Клайд! — воскликнула Нэнси. Вульф прикрыл глаза. Послышались оживленные возгласы, даже лили Роуэн встрепенулась. Макмиллан, собиравшийся сесть, так и замер на полпути к сиденью и потом медленно опустился. — А что же мне помешает? Спокойно осведомился прат Клайд поднял обе руки ладонями вверх. «Принимаете пари или нет?» «Десять тысяч долларов, что я не зарежу гикори Цезаря Гриндона?» «Да». «За какое время?» «Скажем, за эту неделю». «Должен предупредить, что я консультировался у юриста». «Бык — моя собственность, и по закону я вправе сделать с ним все, что мне заблагорассудится. Чемпион он или нет?» Клайд молча пожал плечами. Застывшее на его лице выражение я частенько наблюдал у игроков в покер. «Что ж...» Пратт скрестил руки на груди. «Это становится занятным. Как считаете, Макмиллан?» «Могут они выкрасть быка с пастбища?» «Не представляю, кто может отважиться на такое!» пробормотал скотовод. «Вот если здесь дурной умысел, вот если бы его в сарай...» «У меня нет сарая!» Прад снова обратился к лайду «Еще один вопрос. Что будем ставить? Чеки?» Клайд вспыхнул. «Банк не оплатит мой чек. Вы это прекрасно знаете. Но ну, не волнуйтесь!» Если я проиграю, то заплачу наличными. «Так ты предлагаешь джентльменской пари мне?» «Можете это так называть, да, джентльменской пари». «Мой мальчик, я, конечно, польщен твоим доверием, но не могу принять такие условия, когда на карту поставлены десять тысяч». — Боюсь, что не смогу заключить пари, пока не выясню, действительно ли ты платежеспособен. Клайд рванулся из своего кресла. Я тут же подобрался для прыжка, но Нэнси сумела удержать брата. Она попыталась даже увести его, лопача что-то насчет того, что им нужно спешить, но Клайд вырвался, оттолкнул ее и свирепо уставился на брата. — Негодяй! «Как вы смеете сомневаться в слове «озгуда»?» «Да ладно! Придется отобрать у вас деньги, раз они столько для вас значит Поручительство отца вас устроит?» «Так ты впрямь хочешь держать пари?» «Еще как!» «На десять тысяч долларов в присутствии всех свидетелей?» «Да!» «По рукам! Если отец за тебя поручится, пари принято!» Клайд резко повернулся и, не прощаясь, зашагал прочь. Бронсон отставил стакан и последовал за приятелем. Нэнси чуть задержалась, чтобы вежливо попрощаться со всеми. Едва она исчезла из виду, Монт Макмиллан поднялся и обратился к Прату. — Я знаю этого молокососа с Пойду-ка я попробую говорить его не делать глупостей. И вышел следом. «Тут попахивает какой-то грязной игрой», — задумчиво произнесла Лили Роуэн. Взглянув на меня, она похлопала по сиденью кресла, только что покинутого Джимми Пратом. «Идите сюда, Эскамильо, сядьте и объясните мне, что нас ждет». «Дело обстоит так», — начал я. «Какое-то время вы будете счастливы». Потом однажды, путешествуя под водой, натолкнетесь на лысого незнакомца, сидящего верхом на бурой водоросли. Вы, естественно, решите, что это Уильям Бибе. Но он обратится к вам по-русски. Хотя русский вам неведом, вы подумаете, что поняли, о чем он толкует, а потом, к своему ужасу, убедитесь, что жестоко заблуждались. давайте ка другую ладонь для сравнения». Тем временем Джимми Пратт страстно наставлял своего дядю. «Обозвал вас негодяем, и это сошло ему с рук!» «Да, я готов был растерзать его. На вашем месте я бы так ему врезал!» «Ладно, Джимми», — примирительно сказал Пратт. «Ты бы не посмел поднять руку на Озгуда. Успокойся, мой мальчик. Кстати, уж коль ты так воинственно настроен, может быть, поможешь нам постеречь быка?» Боюсь, что придется всю ночь глаз с него не спускать. «Вообще-то, дядя, — замелся Джимми, — дело в том, я уже говорил, что, не одобряя вашей затеи, такой бык, как не как чемпион, так ты отказываешься. я не хотел бы в этом участвовать, дядя Том». «Что ж, ладно. Надеюсь, мы и сами справимся. Как считаете, мистер Вульф? имея право съесть собственного быка. Вульф пустился в пространные философские разглагольствования описанных и неписанных законах моральной ответственности и бычьей генеалогии. Слушатели его напыщенные возвышенные речи уже начали недоумевать что совсем недавно переживали из-за таких пустяков, как ссора Прата с Озгутом, поглощение бифштексов или пари на десять тысяч долларов. Закончив монолог, Вульф обратился ко мне со следующим предложением. «Поскольку мы приняли любезное приглашение мистера Пратта отужинать с ним, нам не мешало бы переодеться, для чего следовало доставить из машины наши вещи». Джимми предложил было свои услуги, но ну Каролина настояла на своей кандидатуре, поскольку именно она подрядилась отвезти нас в Кроуфилд. С террасы мы ушли вместе, пересекли широкую лужайку, миновали кусты и цветочные клумбы и вышли по усыпанной гравием дорожке к гаражу, в котором стояла знакомая нам желтая машина по соседству с большим закрытым автомобилем. Увидев поодаль, под деревьями, свежую земляную насыпь и разбросанные кирки с лопатами, я остановился. Я заметил груду земли еще когда нас везли к дому, но тогда не задумался о ее назначении. — Это и есть яма для барбекю? — поинтересовался я. Каролина кивнула. — Я лично считаю, что все это ужасно, но не могу придумать подходящие отговорки, чтобы отказаться от участия в этом пиршестве. залезаете в машину. Когда мы выехали на дорогу, я спросил. «Конечно, это не мое дело, но привычка копаться в человеческих натурах делает мой вопрос непраздным. Что все это значит? Погоня за рекламой или попытка утереть нос Озгоду-старшему? Не знаю. Извините, меня сейчас другое беспокоит». Я замолчал. Минуту спустя мы прибыли на место аварии. Каролина развернула машину перед останками нашей и, Я выбрался наружу, деревья и телеграфные столбы, озаренные последними лучами заходящего солнца, отбрасывали длинные тени на зеленый ковер пастбища. Вдалеке, на другом конце пастбища, я разглядел Монта Макмиллана, который внимательно смотрел в нашу сторону. Недалеко от валуна величественной поступью прогуливался бык, казавшийся еще крупнее, чем прежде. Теперь, когда мне ничего не угрожало, я готов был признать, что он красавец. Перетащив два чемодана, оба саквояжа, опрыскиватель и корзины с орхидеями, я запер машину, мысленно распрощался с быком, которого в следующий раз мог увидеть лишь в виде бифштексов по цене 450 долларов за порцию и занял свое место возле мисс Пратт. Я по-прежнему не раскрывал рта, выжидая, пока к моей спутнице не вернется доброе расположение духа. Прошла целая минута, прежде чем Каролина повернула голову и заговорила. «Хотите знать, о чем я думала?» Я вежливо кивнул. «О, Лили Роуэн!» «Она называет меня Эскамильо». «Поведала, что завтра вы собираетесь на ярмарку и пригласила отобедать с ней вдвоем». «И что вы ответили?» «Вежливо отказал, поскольку не умею себя вести за столом. К тому же не люблю желающих угоститься за мой счет». «Она не из таких», — фыркнула Каролина. «Лили сама оплатила бы чек. Она богата, несметна. Может быть, даже миллионерша, точно не знаю. Но она вампир». «Держите ухо востро!» «Она впивается в горло и пьет кровь!» «Понимаете, как знаете, прежде разговоры об опасных женщинах я считала романтическими бреднями, но Лили роун и впрямь опасная женщина. Не будь она столь ленива, то погубила бы многих мужчин. Я могу назвать как минимум троих, кому она вскружила голову. Вы сегодня видели Клайда Озгуда». Он, конечно, не неприрожденный аристократ, но человек вполне приличный. Ему двадцать шесть лет, как и мне. Многие поколения Озгудов владели этой землей, да и сейчас у них несколько тысяч акров. Окончив колледж, Клайд обосновался здесь и принял дела своего отца, который ударился в политику. Говорят, Клайд поначалу неплохо справлялся. Но два года назад, во время поездки в Нью-Йорк, он познакомился с Лили Роуэн. Видно, он ей приглянулся но она вовсе не впилась ему в горло просто проглотила вместе с потрохами а прошлой весной выплюнула Согласна, это не пример изящной словесности но можно ли изящно описать повадки жабы с тех пор Клайд сюда не возвращался он слонялся по нью-йорку то пытаясь ее увидеть то наоборот пытаясь ее не увидеть не знаю чего он сюда прикатил быть может прослышал что лили здесь она умолкла «Об этом вы и думали всю дорогу?» «Нет, это только вступление». Она пристально посмотрела мне в глаза. «Вы ведь детектив, так?» «Угу. Двадцать четыре часа в сутки». «И вы можете хранить тайну?» «Конечно, если это тайна». «Так вот, Лили Роун пытается завлечь моего брата Джимми». «Ну и что?» Я удивленно приподнял брови. Я не хочу, чтобы она его окрутила. Я надеялась на его здравый смысл, но, видимо, зря. К тому же я думала, что он влюблен в Нэнси Озгут. А месяц назад Лили начала его осаду. И Джимми? Даже Джимми наверняка не устоит. Черт бы ее побрал. И как ей это удается, будь она проклята? Может, мне спросить у нее? Не смейтесь, она погубит его. Я и не думал смеяться. Просто вы рассуждаете по-детски. Потом, разве не вы сами ее пригласили? Я надеялась, что здесь провинции он посмотрит на нее иными глазами и... Одумается. Но я заблуждалась. Он уже поддается? Да. Я поежился. Хотя я и считаюсь хорошим детективом. «Расследовать здесь нечего. Процесс вполне естественный, как сказал бы мой шеф, и его не остановить. Разве что отправить вашего братца в Австралию за шнурками для ботинок или перерезать лили горло». «С удовольствием бы сделал это. Я и впрямь готова убить ее. Но, может быть, найдется какой-нибудь выход? Вот о чем я думала». Она мне кое-что про вас сказала, пока вы были наверху. Это и натолкнуло меня на одну мысль. Что же она сказала? Не могу повторить. Что-нибудь личное? И даже очень. Что же именно? Уверяю вас, не могу это повторить. Но если принять этого внимания и еще кое-что, и приглашение пообедать с ней... «Словом, я считаю, что вам вполне по плечу отвлечь ее от Джимми, если, конечно, вы не станете очень стараться. Она привыкла сама играть первую скрипку, а вы ей нравитесь. И я поняла это еще тогда, когда она окрестила вас Эскамильо». «Ну-ну, продолжайте». «Это все. Разве только...» «Вы понимаете, я вовсе не хочу просить вас об одолжении». Пусть это будет деловым соглашением. Пришлите мне счет, и я оплачу его. Только если он окажется слишком велик, мне, возможно, придется выплачивать по частям. Понятно. Сперва я прикидываюсь ангелочком потом жду, пока она погубит меня, после чего присылаю вам счет. Опять вы смеетесь. Клянусь вам, это не шутка, я вполне серьезно. Так могу я рассчитывать на вас? Я состроил гримасу и призадумался. Чтобы выгадать время, я достал пачку сигарет, угостил Каролину и, после того, как она отказалась, закурил сам. «Послушайте», — наконец сказал я, — «я все же склонен считать это шуткой. Допустим, Лилий впрямь погубит его. Если он достоин того, чтобы оказаться в гиене огненной, то он непременно оттуда выберется». Женщина способна увести мужчину в ад лишь тогда, когда мужчина уже обзавелся билетом до преисподней или, по меньшей мере, начал высматривать в расписании подходящий маршрут. Пусть вы решили меня нанять, чтобы избавить Джимми от кровопийцы Лили, но я не вправе вести самостоятельное дело, так как состою на жаловании у Нира Вульфа. Но если вы готовы на деловое соглашение, то так и быть». «Я пообедаю с ней завтра при условии, что вы оплатите счет. Сделка обойдется вам долларов два, и я обязуюсь представить детальный отчет». «Еще раз повторяю, это не шутка», — отрывисто сказала она. «Получите два доллара, как только мы вернемся». С этими словами она нажала на стартер. Конечно, не мешало бы передохнуть часок, оставшийся до ужина, но увы. Выгрузив корзины с орхидеями, я затащил их наверх, в ванную, потом сходил за чемоданами и, наконец, принес оба саквояжа. Войдя в комнату, я услышал в ванной шум, поставил саквояжи на пол и отправился выяснить, в чем дело. Оказалось, что Вульф, подняв крышки корзин, придирчиво осматривал, не требуют ли цветы немедленного полива. Я заметил, что, на мой взгляд, орхидеи выглядят превосходно, с чем Вульф спорить не стал. Затем я высказал мнение, что поскольку наши рубашки и галстуки, равно как и туалетные принадлежности, находятся в чемоданах, с акваяжи можно не распаковывать, хотя я не поленился их принести. В ответ на это Вульф пробормотал, избегая моего взгляда. «Я считаю нам лучше...» «Распаковать вещи». «Как, из акваяжа?» — изумился я. «Да». «Вы хотите сказать, чтобы я вынул из них все вещи?» «Да». «Чтобы после ужина запихнуть их обратно?» «Нет, мы здесь переночуем». Я уже почти придумал подходящую колкость по его адресу, поскольку, будучи методической натурой, люблю, чтобы все шло по плану. Но сообразил, что в доме Пратта ночь пройдет куда спокойнее, чем в Кроуфилде, кишащим охотниками завладеть забронированным для нас номером. С другой стороны, я отдавал себе отчет, насколько невыгодно потакать самолюбию Вульфа, соглашаясь с ним и потому молча воротился в спальню и принялся колдовать над чемоданами. Вскоре ввалился Вульф, снял пиджак и жилет, швырнул их на одну из кроватей и взялся расстегивать рубашку. — Как вам удалось принудить Пратта оставить нас на ночь? — вкратчиво спросил я. — Обворожили его, что ли? — Я не принуждал его, — буркнул Вульф. «Мистер Пратт с радостью принял мое предложение». «Вот как?» Я обернулся и уставился на него с охапкой носков и новых платков. «Вы сделали ему предложение?» «Да». «Видишь, я с тобой полностью откровенен». «Мне ничего не стоило сказать, что предложение исходило от мистера Пратта, но это было бы неправдой. «Предложение сделал я». Учитывая затруднительное положение, в котором он оказался, было вполне естественно таким образом отблагодарить его за гостеприимство. Он сразу согласился и предложил условия, которые меня вполне устроили. «Понимаю», — неуверенно сказал я, не выпуская из рук кучу барахла. «Что за условия, позвольте узнать?» Не слишком выгодные, но и несложные. Мы должны наблюдать. Так я и думал. Открыв ящик комода, я затолкал в него носки и платки и понаблюдал, как Вульф вылезает из рубашки, протестующий, трещавший по всем швам. Я заподозрил неладно еще в тот миг, когда вы велели распаковать саквояжи. Что ж, это будет новая роль. «Смотритель пастбища телохранитель быка!» «Желаю вам доброй ночи!» «Говорят, одиночество способствует крепкому сну!» «Не дерзи, Арчи!» «Конечно! Такому непоседе, как ты, может показаться скучным!» «Скучным?» — я замахал руками. «Что вы! Скучать в полном одиночестве ночь напролет!» Поверяя свои сокровенные тайны звездам, вы плохо меня знаете. Я буду задыхаться от счастья, сознавая, что мое бдение позволит вам наслаждаться сном в этой прекрасной постели. А потом рассвет. О, мистер Вульф, как я люблю рассвет! Не поясни чарчи Ты не увидишь рассвет. Черта с два не увижу. Разве что меня пристрелит Клайд. «Или вздернет на рога Цезарь?» «Ни то, ни другое. Все согласовано с мистером пратом и с мистером Макмилланом. Пока мы ужинаем, сторожить останется тот субъект. Дэйв, в восемь тридцать заступаешь ты, а в час тебя сменит мистер Макмиллан». — Дома ты тоже часто ложишься в такое время. Только не забудь постучать в дверь, когда придешь. Я не люблю, когда ко мне вламываются по ночам. — Ладно, — проворчал я, снова полез в чемодан и извлек для Вульфа свежую рубашку. — Но будь я проклят, если стану таскаться с дробовиком. Улажу это с Макмилланом. Кстати, я тоже подрядился на одну работенку. «Не слишком прибыльную. Мне заплатят гонорар в два доллара, но их поглотят расходы. Клиент — мисс Каролина Пратт». «Вздор!» — пробормотал Вульф. «Вовсе нет. Она платит два доллара за то, чтобы я уберег ее братца от участи, которая страшнее смерти». «Что за занятная профессия, детектив? Полночи нянчить быка, чтобы на следующий день за обедом?» «Пасть жертвой коварной блондинки!» «Смотрите-ка, пуговица оторвана!» «Придется послать телеграмму фрицу!»